Боль, терзающая тело Войдена, привела его в сознание. Он с трудом поднял веки и тут же их опустил, пряча глаза от слепящего света плафона над головой. Где-то далеко ритмично работал двигатель, а железную стену за спиной плескалась вода. Несколько минут он сидел неподвижно, пытаясь понять, что с ним произошло, и восстанавливая в голове картину событий. Постепенно все прояснялось. Войдан вспомнил, как его сюда везли. Перед подъездом к побережью ему старательно завязали глаза. Внутренне Войден улыбнулся этой нелепой для него предосторожности. Он прекрасно ориентировался и по звуку, контролируя каждое движение сопровождавших его людей. Подъехав к берегу, они несколько минут шли пешком, и Войдену пришлось изрядно потрудиться имитируя шаги, ничего не видящего человека. Он так старался, спотыкался, что даже вывел свой эскорт из себя, и одному из головорезов пришлось служить ему поводырём, каждый раз предупреждая о камне, яме или неожиданном повороте. Потом был катер или, по меньшей мере, очень большая моторная лодка, которая подрулила к выложенной из природного камня пристани и забрала Войдена и трёх его сопровождающих. Они вышли в море, взяв курс, как и предполагал Войден к дрейфующей у побережья яхте. Дальше было не меньше часа движения по Мексиканскому заливу, пока Войден внезапно не отключился. Он так до конца и не понял, сколько времени находился без сознания и что послужило причиной забытья. Еще перед осмотром виллы он выпил практически всю привезенную с собой настойку. Силы изрядно восстановились, и по его расчетам он вполне должен быть в тонусе. Что случилось, Войдан пока не понимал. Свет был нестерпимо ярким, и Войдану пришлось несколько раз моргать, чтобы привыкли глаза. Наконец он смог осмотреться. Он сидел на стальном полу в довольно большом гулком помещении, в котором даже не моряк легко узнал бы трюм по характерным звукам и запахам. При первой попытке движения раздался громкий стук, и повернув голову, Войдан увидел, что прикован к стене массивной цепью с обручем на его шее. Металл был хороший, но, понимая, что за ним, скорее всего, наблюдают, войдан и не пытался даже как-то цепь сломать. Наоборот, он пошарил в карманах и, найдя случайно забытую скрепку с документов, попытался поковырять ею замок на шее. Выглядело это довольно нелепо, и ранее Войдену как-то не приходило в голову, что замки можно отрывать не только ломая их пальцами. Тем не менее, пока он был аналитиком, и роль нужно было доиграть до конца. Замок не поддался, и Войден несколько раз подергал цепь, пытаясь понять по вибрации металла зону приложения усилий. Потом закатал рукава и внимательно осмотрел руки, найдя на левом плече несколько красноватых точек. После того, как Хаммер перевернулся, их не было. Было несколько мелких порезов осколками стекол, две или три ссадины там, где ему пришлось уклоняться от вламывавшегося в салон металла. В конце концов, пространство было сильно ограничено и частью кожи пришлось пожертвовать, точки явно были уколом, и Войден никак не мог понять, когда и кто ему его нанес. Даже в отключке сознание войдана жестко следило за временем, но в этот раз он его не мог определить. Провал был глубоким, с момента его захвата прошло не меньше 12 часов, время достаточное, чтобы русские спутники многократно засекли сигнал его биочипа. Они уже проворачивали подобные операции не раз, так что оперативники знали, что делать. В первую очередь работал особый микромаяк в его теле. Дальше в Москве могли поднять снимки со спутников за последние несколько часов, и зная район захвата Войдена и приблизительное описание того синего форда, можно было поминутно проследить все передвижения машины. Войдена смущала ткань, наброшенная на форт, в котором его везли. Дешево и грамотно если маскировка сработала. Его сотовые они, конечно, отобрали, но про нано-маяк похитители не знали, так что новейшая русская подлодка с десантными вертолетами, которая ждала у побережья Мексики, наверняка уже скоро будет на позиции ждать его сигнала. Вдали послышалось звяканье ключей, лязг люка и тяжелые шаги. «Примерно 50 метров», — прикинул длину коридора Войден. Вряд ли он шел через весь трюм, поэтому общая длина яхты Могла быть и сотню, и более метров. Прошло около минуты, шаги становились все ближе, и снова раздался звон ключей или лязг В открывшемся просвете появился мордатый здоровяк, судя по повадкам, наверняка проведший не один год в должности надзирателя. «Как дела, приятель?» – ухмыляясь, поинтересовался он. «Сейчас мы пойдем немного погуляем. Но только смотри и веди себя правильно. Ты влип в нехорошую тему» которая может закончиться не так, как вы там в Москве планировали. Войден посмотрел в сторону плохо освещенного коридора и ясно различил две мощные, приземистые тени собак, которых он давно почувствовал по запаху. Отличные ребята. Широко заулыбался здоровяк, перехватив взгляд Войдена. С чужими они свирепые, как тигры, но со своими кроткие, как ягнята. Шаг влево, шаг вправо, и они откусят твою глотку. Дыхнув давно не видевшей зубной щетки пастью, Дитина наклонился к войдану и одним движением, проведя магнитным ключом, профессионально разомкнул кольцо, сжимавшее ему шею. «Идем, приятель», – пригласил Войдена здоровяк. «С тобой хочет потолковать хозяин». Поднявшись на немного отекшие ноги, войдан поинтересовался. «Хозяин чего?» «Ты дурак, что ли, приятель?» На морде говорящего нарисовалось откровенное недоумение я же тебе русским языком сказал хозяин или ты меня хочешь запутать щелкнув собакам пальцами он коротко приказал пошел вперед теперь на лестницу добавил здоровяк когда они поравнялись со вторым люком теперь направо скомандовал надзиратель и чуть позже распорядился а теперь толкай Войден толкнул очередной но на этот раз небольшой люк оказавшись в ярко освещенном коридоре с белоснежными стенами. Прямо перед Войденом находилась квадратная дверь, а в нескольких шагах от нее вторая и третья. «Иди туда, приятель!» Провожатый потолкнул Войдена в спину. «Приведи себя в порядок. Морду помой. Душ прими. Хозяин у нас чистоту любит. А мы пойдем к нему на палубу. Давай. У тебя 15 минут». Пожав плечами, войдан вошел в одну из дверей, оказавшись в ванной комнате уровня номера президентского отеля. Даже более того. Стены ванной были выложены малахитовой плиткой, а вся сантехника производила впечатление золотой. Стукнув пальцами по одному из кранов, Войден подтвердил свое предположение. Золото. И это, в общем-то, на палубе для обслуги. Ему даже интересно стало, куда складывает свое говно этот самый хозяин не иначе в унитаз выпиленный из горного хрусталя. И это было не здорово, ибо такая тупая роскошь выдавала в хозяине определенно бывшего обитателя московских коммуналок, если даже не сынка председателя колхоза. Именно такие любили подобные выкрутасы. Казалось совершенно невероятным, чтобы человек такого ранга посмел выкрасть сотрудника русской дипломатической миссии. Немногие ненаказанные покачены из эффективных менеджеров были сейчас тише воды и ниже травы, прячась от 33 разведок мира. Жизнь бывших бонз была трудна, немыслимо трудна, ибо украденные ими капиталы превращали их в жирных коров, которых не доил только ленивый. Ребята из контор типа Ми-6 и ЦРУ такими делами, конечно, брезговали, тем более они могли стоить им место, если бы где-то когда-то всплыло, что они знали, где прячется разыскиваемый Россией человек. Но были еще Пакистан, была Южная Америка и, самое главное, были десятки бывших братских арабских государств, Организация освобождения Палестин и прочих сообществ, которые хорошо знали, что бывшие хозяева им теперь с еще большей радостью дадут денег на революционную борьбу. они дадут, так следующими гостями будут люди из Ябеды. Раздевшись, Войден, как ему предложили, принял душ и ровно 15 минутами позже вышел из ванной, обнаружив своего провожатого с сигаретой в зубах о обрадовался тот. «Теперь ты снова похож на белого человека, а то был весь в мазуте и копоте, как поганый нигер. Кстати, там наверху есть пара черномазых, на которых я тебе советую прямо не смотреть. Если им твоя рожа не понравится, то они запросто могут срезать ее с черепа. Так что смотри мне». Вместе они прошли еще несколько коридоров, после чего оставили собак и поднялись на лифте к следующей палубе. Выйдя из кабины, они оказались в просторном помещении, напоминающем операционную, кроме лампы столов, напичканную самым разнообразным оборудованием. С ним возилась команда людей в белых комбинезонах, подгоняемая неопределенного возраста человеком в белом халате. Его серое и худое лицо было изрыто морщинами, а взгляд выцветших голубоватых глаз вызывал нечто такое, что сопровождавший на здоровяк несколько оробел и пробормотал дрогнувшим голосом. «Доктор Камбанис?» «Да, я знаю». Коротко взглянув в сторону Войдена, ответил доктор. Хозяин уже звонил. «Подведите-ка его сюда». Вон к одному из кресел. Войден удобно расположился в кресле, напоминавшем стоматологическое. Одного взгляда на помещение было достаточно, чтобы понять, что оно используется не только для лечения, но и для допросов. Однако сейчас, во всяком случае, пока. Никто Войдена не собирался допрашивать. «Вы счастливчик?» — заметил доктор Кампанис после короткого осмотра садин Войдена. — Такая тяжелая авария и только пара царапин. — Машина хорошая. — Неопределенно пожал плечами Войден. — Ну да, ну да, — словно размышляя вслух, пробормотал доктор. — Может быть, что-нибудь от головной боли? У вас ведь болит голова, не так ли? — Нет, спасибо, — отозвался Войден. — Ну что ж, не стану вас задерживать. Однако у меня такое чувство, что скоро, возможно, даже сегодня мы с вами еще встретимся. — «Скорее всего, здесь». Компания с нехорошо улыбнулся и обвел рукой свои владения. «О да, у вас здесь целый музей страха», — похвалил доктора Войден. «У нас такого в России уже нигде нет». «А как же, позвольте, вы проводите допросы?» «Ну, например, допросы людей, которых по всему миру преследуют русские фашисты». «Вам это правда интересно?» — спросил Войден. «Конечно. Так сказать, с профессиональной точки зрения». «Ну что ж». Улыбнулся войден «Как профессионал профессионалу я вам объясню. Я не очень хорошо понимаю, кто вы, что вы здесь делаете, поскольку никаких компанисов в номенклатуре СССР не было». «Мой дед сражался с фашистами в Испании», — с жаром сообщил компанис. «Но, к сожалению, ему пришлось покинуть страну, и с тех пор Россия стала моей родиной». «Понятно», — вставая с кресла, кивнул Войден. «Вами в России наверняка интересуются, если вас поймают...» а вас рано или поздно поймают обязательно, то вы, скорее всего, отправитесь в протекторат Ичкерия изучать опыт допросов с пристрастием на личной практике. Уверен, чеченцы найдут вас интересного собеседника, особенно если узнают о вашей причастности к ритуальной казни главы уважаемого в особой автономии Тейпа. «Это мы еще посмотрим», — надменно сообщил Кампанис. Пока с вами желает поговорить хозяин, он не любит, когда в его покоях от кого-то воняет. И тем более с кого-то капает. Вижу по глазам, вы человек упорный, идейный. Поэтому вряд ли хозяин получит от вас информацию в дружеской беседе. И тогда, уверяю, мы с вами тут увидимся. Я уже сейчас пойду готовить инструменты. Отзиратель взял Войда за локоть и вывел в небольшой коридор, откуда их поднял наверх еще один лифт. «А теперь к хозяину», – сообщил здоровяк, полушепотом добавив. «Зря ты, компании со напряг. Это опасный человек. Он у хозяина еще в Питере работал». Лифт остановился, но створки так и остались закрытыми. «Я привел нашего гостя из посольства», – сообщил в микрофон сопровождающий Войдена детина Створки с шумом открылись, и надзиратель подтолкнул Войдена в спину. Перед Войденом был огромный, полный воздуха и света зал. Высокие удлиненные окна были открыты, наполняя помещение солнцем и влажным морским бризом. Вдали плескались волны, а прямо под окнами было подобие террасы, усаженной довольно крупными тропическими растениями. И планировка, и дизайн помещения были выше всяких похвал. Этот хозяин любил жить со вкусом. Войден даже немного боролся с искушением убить этого хозяина прямо на месте, поломать кости охране, и уделить пару часов беседе с господином Компанисом. Но яхта была явно неискомой целью и даже не штабом. Очевидно, его хотели пока изучить. И на всякий случай привезли сюда. Хлопнула стеклянная дверь на террасу, и в зале появился хозяин. Внешне это был типичный представитель советско-россиянской номенклатуры обрюзгший, с тупой физиономией, хотя, судя по возрасту, этот господин вряд ли занимал какой-то важный пост. Скорее, карьере он был обязан папе, повешенному разгневанными жителями Питера, еще шесть лет назад. Сынок был тогда на Западе и затерялся на время, а то, что перед ним сынок, войдан не сомневался. У него даже манера держать себя была почти такая же. В лучах солнца вспыхнул бриллиант размером с голубиное яйцо, когда хозяин жестом указал Войдену на кресло. «Садитесь, господин Николай», – добродушно сказал хозяин, слегка шепелявым голосом выговаривая букву «С» как «Ш». «Прошу извинить нас за причиненное неудобство, но, боюсь, сами вы не соизволили бы сюда прийти один. Поэтому пришлось попросить о помощи наших мексиканских друзей». «Да, которые уже все мертвы», – усмехнулся Войден. «Что ж, и сдержки работы», – заметил хозяин и чинно прошествовал за огромный стол. Единственная нелепая вещь в этом помещении. Зал был явно выполнен ведущими дизайнерами Запада, и интерьер поражал взгляд. Но стол хозяин точно припёр за собой из России. Это был огромный деревянный саркофаг, собратья которого украшали кабинеты Кремля в середине XX века. Длинный, тяжелый, обитый зеленым сукном – и уставлены допотопными телефонами и письменными приборами, над которыми возвышалась явно антикварная лампа. «За этим столом работал сам товарищ Сталин», гордо сообщил хозяин, перехватив взгляд Войдена. В другом конце зала бесшумно открылась дверь, пропуская официантку в древнегреческом наряде, которая несла под нос двумя чашечками кофе. «Вы, я думаю, не откажетесь от этого прекрасного напитка?» улыбнулся хозяин. «Утро у вас было нелегким, и кофе вас взбодрит». Или, может быть, сигару?» «Нет, спасибо», – вежливо отказался Войден. «Как знаете, как знаете», – ответил хозяин, шумно прихлебывая. Войден молча смотрел на террасу, где безмолвно застыли мускулистые фигуры двух огромных негров. Они стояли в тени деревьев, почти сливаясь с листвой, и были четко видны только белки их глаз, напряженно следивших за Войденом. «Вы благоразумные», – «Господин Николай», – заметил наблюдающий за ним хозяин, рассматривая документы Войдена. «Конечно, меня незаметно охраняют, и любые попытки бегства, и тем более угрозы с вашей стороны будут немедленно пресечены». «Далеко они как-то стоят», – улыбнулся Войден. «Если бы у нас чуть серьезнее занимались физической подготовкой сотрудников, думаю, у вас не было бы никаких шансов. Могли ведь мы подослать к вам киллера». Хозяин громко и противно рассмеялся. «Не смешите, какой киллер в наших широтах? При других обстоятельствах вашим ищейкам пришлось бы рыскать померу еще лет 100 гоняясь за мной, моими детьми и внуками. Но обстоятельства переменились». Войден вопросительно посмотрел на говорившего. «Да-да, обстоятельства переменились», — сказал хозяин, снова прихлебывая кофе. «Вы думаете, что вечно будете без присмотра? Вы думаете, что этот вброд, который именует себя русским народом, Сумеет жить без пастухов и палки. Рано или поздно, но пастух появится. Возможно, это будет один из ваших же. Хотя, скорее, придется вам целовать сапог старого хозяина. «Вы меня удивляете», — недоверчиво улыбнулся Войден. «Вы тут скрываетесь от всего мира и, полагаю, даже нос не высовываете на материк, боясь быть пойманным. А все еще рассуждаете о возвращении власти и могущества?» «О, всему своё время, господин Николай, всему своё время. Вы мелкий по большому счёту клерк, аналитик, поэтому ваши руководители вряд ли посвящают вас в некоторые тайны недавней относительной истории. Вы понятия не имеете о мощи силы, стоявшей за созданием СССР». «Силы?» войдан как мог изобразил удивление. «Среди русских патриотов ещё в начале века ходили разные нехорошие слухи на этот счёт. Мало кто им верил, да и слухи сильно фантастические были». Предполагалось даже, что за созданием СССР стоит несколько семей, являющихся носителями знаний древнего Вавилона. С помощью этих знаний они сначала пришли к власти, а потом много десятилетий управляли страной. Настало время удивляться хозяину, ибо беседа, похоже, пошла по не тому сценарию. «И что вы знаете об этих силах помедлив поинтересовался он. «Что я знаю? Я знаю то же, что и все, что не бывает дыма без огня. Я знаю, что некоторые из наших идеологов, Немного, на мой взгляд, драматизировали ситуацию, наделив кремлёвских оккультистов несвойственным им могуществом. Но в целом подход был сформулирован верно. За режимом СССР стояли оккультные технологии тоже. Об этом написано во всех учебниках истории Новой России, где исследованием аналитиков из Ари на эту тему уделена целая глава. «Вы, я полагаю, читаете наши новые учебники?» «Читаю, читаю. Иногда, конечно же. Но ваши учебники для толпы врут, как и все прочие учебники для толпы. Руководители ваши скрывают однородно информацию, скрывают знания об истинной силе и могуществе ваших властителей. Бывших властителей, — уточнил Войден. Бывших. Ну, допустим, скрывают какие-то детали. Что дальше? О каком могуществе говорите вы, жалкий беглец? Прошли времена, когда какие-нибудь иракезы из Дели могли годами держать в плену русских летчиков или моряков. Даже США с нами в такие шутки не играет. Последний раз, когда ЦРУ пыталась так с нами играть, причем руками своих старых добрых талибов, у них начался падеж офицеров по всему миру. Знаете, один за другим из окон выбрасывались, под машину попадали. Один господин, надо же, какое несчастье, всю семью чуть не потерял. Банда каких-то негров взяла в заложники. К счастью, все благополучно разрешилось а с вами не разрешится. Вы не русского туриста похитили, а сотрудника дипмиссии, представителя достаточно серьезной организации, как вы уже поняли. И вы не США, и даже не деле Вы живы только потому, что до вас пока не доходят руки. Несмотря на довольно эмоциональную тираду Войдена, на лице хозяина не дрогнул ни один мускул. В течение всего разговора Он тщательно следил за мимикой и выражением глаз собеседника, пытаясь разгадать его мысли, и это более или менее получалось. Похоже, ни хозяин, ни его реальные патроны реально даже не мыслят, кто сейчас перед ними. Это не проверка, это самое, что ни на есть банальная попытка вербовки. И это уже действительно интересно, поскольку агентурную сеть принято разворачивать перед серьезным наступлением. И все эти разговоры про возвращение – это не блеф. Это реальная угроза, о которой стало понятно с недавних пор. Они действительно что-то готовят. Но что? Войдену это предстояло выяснить.